Глава тридцать первая. Терри. Прошло уже несколько дней с момента смерти мамы Лиссы. Тысячи вопросов крутились в голове. Но меня мучили не только вопросы, но и злость. Ведь я до сих пор не могу попасть в Аллегрию и спасти друзей. В тот день бабушка сообщила, что власти не готовы нас пропустить, и нужно подождать ещё. Казалось бы, вроде немного... Но когда ты вспоминаешь, что друг болен, то счёт ведётся чуть ли не на минуте. Важна даже крошечная частичка времени, а я медлю. Как же так? Я абсолютно бесполезен. Ненавижу бюрократию. Встав с белоснежной двуспальной кровати, я подошёл к панорамному окну с видом на центр Рябовске. Особняки, кругом одни особняки. После Олегрия я стал иначе смотреть на богатство. Раньше для меня сдешняя роскошь была в порядке вещей, будто именно таким образом всё и задумано. Никогда не размышлял о бедности или о том, что я сам попаду в бедственное положение. Похоже, обеспеченные люди не любят ломать над этим голову. Если ты родился в богатой семье, никогда не будешь думать о ком-то, кроме себя. И так будет происходить до тех пор, пока у тебя не отберут всё, что ты имеешь. "Тери", окликнула меня бабушка. Я вернулся. Она стояла в дверном проёме с подносом в руках. "Я тебе завтрак принесла", доброжелательно произнесла она, прошла в комнату и поставила поднос на круглый стол. "Спасибо, баба", с улыбкой ответил я. "Но «Ну, не стоило. Я не хочу" Ну почему ты столько времени плохо питался? Да уж, странно. Другой человек на моём месте сметал бы любую еду на своём пути, но я не могу есть, осознавая, что друзья всё ещё в беде и питаются отбросами и крысами. Мне сложно принять, что вот он я, торчу в дорогом люксе самого шикарного отеля Рябовские, а они умирают. Ба, не могу. У меня голова раскалывается из-за того, что я просиживаю здесь. Время идёт. "Тери!" воскликнула бабушка. "Но пока ты ничего не сможешь изменить, пойми, в любом случае ты столько времени был в Алегре. Твои друзья, вероятно, считают, что ты погиб. Извини, что так говорю, но, скорее всего, я права. Они столько ждали, подождут ещё. Осталось совсем немного." Вот, что скажи, как здоровье Гюстава? И когда похороны Анастасии? Вроде бы тело Анастасии перевезли во Францию, где и пройдут похороны. У неё же там какие-то родственники. А Гюстава в клинику я поеду через несколько часов. Ему стало лучше, и его перевели в палату. Также усилили охрану, потому что в аварии смерти Анастасии кто-то замешан. Постараюсь всё узнать. Я сильно переживаю. Не представляю, как Фелиса отреагирует на смерть мамы. Да уж. Потерять маму это, конечно, горе. Бабушка взяла с подноса кружку кофе и сделала глоток, сев в бархатное чёрное кресло. В горле пересохло. Есть не хотелось, а вот от напитка было сложно отказаться. Посмотрев на бабушку, я взял стакан апельсинового сока и отошёл к окну. взглянув на заснеженный город уж я-то как никто другой знаю, каково терять родных, но суть в том, что у Фелисы с мамой достаточно противоречивые отношения. Она постоянно говорила, как ненавидит её. Именно поэтому мне крайне интересно, была ли это маска, или Лиса любит маму, или же всё-таки она и правда к ней холодна. и смерть Анастасии не нанесёт урон её душевному равновесию. «Терри, ещё кое-что хочу сказать». Голос бабушки вклинился в мои мысли и вернул к реальности. «Что?» — не поворачиваясь, спросил я. «Не знаю, в курсе ты или нет, но все вещи из вашего особняка перемещены в городской склад, а документы — в архив. Ты ведь проиграл дом, а не мебель, к примеру. поэтому они в целости и сохранности, а ты можешь их и забрать. Я повернулся и ошарашенно уставился на бабушку. Что? Ты серьёзно? Почему мне никто не сказал? Я думал, что имущество либо распродано, либо всё выкинули. Что ты, Терри? Я дам адрес, можешь поехать на склад и сам проверить. Там хранится мебель, одежда, фотографии и даже твой рояль. У меня захлонуло сердце. Я мечтать не мог о том, что я когда-нибудь увижу эти вещи. Господи, бабушка, конечно, давай адрес. Я прямо сейчас соберусь и поеду, а потом сразу к Гюставу. Хочу с ним поговорить. Поставив стакан с остатками сока на стол, я рванул к шкафу, достал тёмно-джинсовую толстовку и кинулся в ванную комнату, чтобы принять душ. Уже через несколько минут я оделся и начал обуваться. Теря, адрес я тебе напишу. Держи пропуск. Кстати, сегодня я уже была на складе, поэтому тебя без проблем пропустят. Бабушка протянула мне пластиковую карточку. Я схватил пропуск, взял ключи от машины и выскочил из номера. Мне хотелось как можно скорее оказаться на складе, ведь эти вещи вся моя жизнь. Хочу посмотреть на фотографии, вспомнить, как выглядят родные, и особенно Эдвард. Я стал забывать черты лица близнеца. Звучит забавно. Мы же практически идентичны. Но суть в том, что я вижу его совершенно другим. Порой смотрю на лицо брата, но никогда не вижу в нём отражения себя. Он не моя копия. Это совершенно иной человек. уникальный и своеобразный. Я сел в машину и погнал на улицу Малеопса. Рыбовский относительно небольшой город, его можно спокойно объехать за несколько часов. Склад находился примерно в часе езды, поэтому я включил музыку и старался выкинуть из головы плохие мысли, которые слишком часто стали мне докучать. Морозный ветер развевал длинные кудрявые волосы Кристины. Она закуталась в серую тряпку, медленно моргала и смотрела вдаль. Она пыталась на чём-то сосредоточиться и заглушить физическую боль, которая уже не отпускала её. Она начинала к ней привыкать, но тело с каждой минутой ослабевало. Раздался звон разбивающихся бутылок. Крик женщины. Плач ребёнка. Кристина закрыла глаза и сглотнула подступившую к горлу слюну. Она сделала глубокий вдох, а потом неторопливо выдохнула. Проклятое место, выдавила она, открыла глаза и настолько сильно закусила губу, что из неё пошла кровь. Кристина снова смижила веки. Но я ведь ничего не сделала, за что ты меня наказываешь? всхлипывала четырнадцатилетняя девочка. Кристина, заткнись, когда я говорю. В том-то и дело, что ты ничего не сделала, а должна была, ложись в кровать, чёрт возьми, и даже не вздумывай сопротивляться. Эй, Крис, ты чего застыла? раздался голос Аиши. Кристина очнулась и распахнула глаза, вынырнув из тяжёлых воспоминаний. Когда она обернулась, то увидела Аишу, которая села на кучу, трепеща. И прицеловала ладонью к догорающему уголькам. Айш, ты где была? Столько дней прошло. Айша сжала зубы, приподняла голову и посмотрела в необычайно красивые глаза Кристины. Хотела выбраться отсюда. Добрела до Энса, поняла, что не смогу. И вот вернулась, как видишь. Девушка насупилась и поёжилась. Я, конечно, могла бы сейчас тебя поддержать и сказать, что всё получится, но но не будешь врать, перебила Иша. Ты правильно сделаешь. Нужно быть реалисткой. Нам не выбраться отсюда без помощи Ривманов. Либо нас вытащат они, либо никто. Другого не дано. Она сцепила в замок свои тонкие пальцы и начала изыраться по сторонам, разглядывая окрестности. А это место никогда не изменится. Оно всегда будет гнить. Серые люди, серая погода, серое всё. Я уже не раз говорила, что если Бог есть, то он определённо забыл про существование alegria. А иначе я не могу понять, почему в век цивилизации трущёбы до сих пор существуют. И самое главное, почему здесь оказались именно мы? Кристина усмехнулась. Как ты сюда попала, Аиш? После вопроса крестим девушка изменилась в лице. Для неё это была явно далеко не самая приятная тема. 12 лет я жила в Энце. В принципе, неплохо. Во всяком случае, у меня были родители и крыша над головой. Однажды отца подставили, он потерял работу и стал пить, а потом посещать козено, который в городе прот-продзе. Пруд Дома вечно скандалил. Он вынес всё к чертям. У нас совершенно не было денег. Мы даже не могли платить за квартиру. В конечном итоге вырос огромный долг, и наше жильё забрали. Аиша замолчала и устремила взгляд на мальчика в изорданной одежде, который шёл по дороге и вытирал слёзы. Кристина ждала продолжения рассказа. Поскольку там законом запрещено существование бездомных, нас сослали в Алегрию. Отец покончил жизнь самоубийством, он попросту сломался. Мама очень переживала, но держалась ради меня. Два года назад не стало и её. Заболела пневмонией и умерла в мучениях, а я наблюдала за тем, как она страдает. Глаза Аиши остекленели. Она смотрела на мальчика и будто уже не понимала вовсе, что говорит. Кристина слушала её и пыталась не расплакаться. Узнав историю местных обитателей, начинаешь понимать, насколько жизнь жестока, тихо сказала Кристина и опустила голову. "Эй!" окликнула мальчика Аиша. Он испуганно дёрнулся. "Вы мне?" пробурчал он. "Тебе, солнышко. Иди сюда, не бойся", приветливо произнесла Аиша. Мальчик нахмурился и с опаской приблизился к девушкам. попутно раздумывая над тем, чего же хочет от него Аиша. «Как тебя зовут?» — с милой улыбкой спросила Аиша. «Меня, Эрик. А вас?» — недоверчиво сказал он. «А меня, Аиша. У меня кое-что для тебя есть». Она сунула руку в карман куртки и достала оттуда пакет с хлебом. «Держи, покушаешь хоть». Паренек округлил глаза и, и недоверие на его лице сменилось удивлением. «Это всё мне?» — выпалил он. «Конечно тебе!» — Аиша кивнула. «За забором разожжён большой костёр. Ступай туда, покушай и погрейся, а то наш почти догорел. Если что, прибегай почаще, буду тебя кормить!» Эрик несколько секунд смотрел на Аишу, а потом обнял её. «Спасибо вам огромное!» Я ещё никогда не встречал здесь таких добрых людей. Он заулыбался, ещё раз посмотрел на свою спасительницу и побежал к огню. Только ради этого и стоит жить, пробормотала Аиш, поглядев ему вслед. А ты щедрая, негромко сказала Кристина. Люди тут за кусочек убить готовы, а ты целый пакет отдала. Уважают себя, Аиш. Я не настолько мелочная, Это просто хлеб. Я, когда жила в Энсе, даже не ела его, не любила. А теперь как последний бомжара брожу в поисках крошек. Ох, жизнь. Ты обязательно будешь счастлива. Я уверена, хоть кто-нибудь из братьев поможет. Я и правда верю, что когда-нибудь у тебя будет дом и чудесная семья. Ты достойна этого. Я, Аиш усмехнулась. Ну а ты сама? Не знаю. Даже если и так, вряд ли доживу. Знаешь, говорят, что люди зачастую предчувствуют смерть. Вот и со мной нечто похожее, будто она уже дышит мне в спину. Мне недолго осталось. Спасать меня — дохлый номер, а у тебя есть шанс. И у Рианы. Кстати, я понятия не имею, где она, и очень переживаю, но успокаиваю себя тем, что малышка у нас сообразительная, И выберется из любой передряги. Она ведь раньше пропадала на несколько дней, я думаю, что вернётся. И вообще, не смей говорить о смерти, и тебя спасут. Лучше скажи, как здесь оказалось? Я ведь ничего от себя не знаю. Кристина откинула упавшую на лицо прядь рыжих волос и поджала алые губы. Не люблю рассказывать о себе, извини. Моя жизнь настолько мерзкая, что порой хочется забыть о том, что она вообще моя. Не понимаю, почему у меня такая участь. Я пойду и поищу Рянну, сомневаясь, что со своей ногой далеко продвинусь, но попробовать можно. Кристина с трудом встала, серая тряпка сползла с плеч, и она похромала прочь от костра, а потом вдруг обернулась. Ты ведь переживаешь за Эда? Аиша вскинула глаза и нахмурилась. «Я по уши влюблена в него. Как думаешь, переживаю я или нет?» «Но он тебя использует», — продолжила Кристи. Аиша шмыгнула носом и отвела взгляд в сторону. «Я не такая глупая, как ты думаешь. Прекрасно понимаю, что я ему совершенно не нужна и никогда не буду нужна. Кто я и кто он? Давай не будем о грустном». Только душа рвёт от таких разговоров. Кристина глубоко вздохнула, кивнула и побрěla на поиски малышки Ри. Аиша понаблюдала за ней, а потом заметила среди тряпок, лежащих у костра, листочек бумаги, который вот-вот вздует -вот ветер. Она быстро схватила его. Это был какой-то документ. Свидетельство о рождении Кристиана де Армос. Хм. Оказывается, её полное имя так красиво звучит. Ещё несколько секунд она изучала свидетельство о рождении, а затем спрятала листок в карман, задумавшись над тем, кто же такая Кристина и что она скрывает.